Десятилетних восхитительных мечтаний. Маркиз находил неблагоразумным сердиться, но не мог решиться на прощение. «Если бы этот Джулье мог умереть случайно», — думал он иногда. Таким образом, его опечаленное воображение утешалось самыми нелепыми химерами. И они парализовали влияние всех мудрых увещеваний Аббата Перара.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 Перешлите ему это письмо. Матильда прочла. Имение в Лангедоке приносит 20 шестьсот франков. Я даю 10 шестьсот франков моей дочери и 10 тысяч франков господину Жульену Сарелю. Разумеется, я отдаю и самые имения. Прикажите нотариусу приготовить два акта дарственной записи и принесите их завтра мне. После этого все отношения между нами должны прекратиться. О, сударь! Мог ли я ожидать всего этого?» Маркиз Деламоль. «Благодарю вас, благодарю вас очень», — сказала Матильда весело. «Мы поселимся в замке Эгильон, между Аженом и Мармандом. Говорят, что там так же красиво, как в Италии». Этот дар чрезвычайно удивил Жульена.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 как она с гордостью называла теперь Жульена. Ее единственным и великим честолюбием было теперь заставить признать ее брак. Она постоянно превозносила теперь свое высшее благоразумие, выразившееся в том, что она связала свою судьбу с человеком, выдающимся. Личные достоинства не выходили у нее теперь из головы. Очень краткие свидания, множество дел,